Глава 12. Прежде чем отправиться в ресторан, мы отгоняем машину Данияра к нему, потом вызываем такси. Дан оставляет сумку с моими вещами в багажнике, решив забрать ее, когда вернемся. Платон презентовал ему ящик какого-то премиального виски. Стоимость бутылки, как крыло от Боинга. Так что Асачи решил сегодня обойтись без машины. Платон арендовал все помещение под свой праздник. Им пришлось поменять расстановку столов, но от этого, по-моему, стало только лучше. Больше пространства. Данияр начинает раздавать рукопожатие еще на входе. Наши ладони соединены. Я следую за ним, больше занятая тем, чтобы не зацепиться за что-нибудь шпильками своих туфель. И поиск в толпе присутствующих Талмацкой — это то, что я собираюсь сделать в последнюю очередь. Я ее не ищу. Вместо этого решаю сегодня вечером светиться везде, где только можно. Начинаю с фотографии в фотозоне. Я позирую от всей души, пока Асачи разговаривает с каким-то парнем, при этом за мной наблюдая. Если его взгляд и оставляет меня, то только на секунду. Слушая парня, он снова и снова переводит взгляд на меня, и сегодня я в чокнутом настроении отвечать ему тем же. Каждый раз, когда ловлю его взгляд, чуть задираю подбородок. Тело само по себе становится кошачьим, пластичным, горячим. Данияр проводит рукой по волосам, смотрит на парня. Тот жмет ему руку еще раз и уходит. Прежде чем Дан успевает ко мне присоединиться, его перехватывает Платон. Данияр обнимает брата, хлопает его по плечам. Они улыбаются. Видимо, ссора, которая произошла между ними на выходных, закончилась. Несмотря на то, что свет в фотозоне сильно засвечивает зал ресторана, я все же вижу Толмацкую. жёлто черное платье, которое возникает где-то в толпе. И в этот момент во мне просыпается та самая сука, которую все здесь ненавидят. Я перестаю быть кошкой, и я становлюсь хладнокровной сукой. «С днем рождения!» Говорю, подойдя к братьям Осадчим. Рука Данияра ложится мне на бедро, если точнее, на мою задницу. «Спасибо». Механически улыбается Платон, но задерживает взгляд на моём платье. В его глазах мелькает замешательство, словно он решает, показалось ему или нет. И тут же брат моего парня смотрит мне в лицо, в мои глаза, на что я отвечаю полуулыбкой. Платон подносит губам стакан виски. Рассадка гостей у Платона свободная. Я выбираю стол на шестерых в первом ряду, прямо перед сценой. Не знаю, что здесь за программа, но подыхать от скуки я все равно не собираюсь. Слишком весело чувствовать у себя на затылке взгляд Алины Толмацкой, пока Осачий помогает мне усеться за стол. Мне в затылок словно вбивают гвоздь, но моя спина от этого становится только прямее, а настроение лучше. Дан целует моё голое плечо поддавшись ко мне, еле касается, создавая мурашки. Его рука лежит на спинке моего стула, а Сачи смотрит из-под лобья с улыбкой, которая могла бы показаться смущенной, если бы я не знала его лучше. В этом взгляде я вижу его удовольствие, удовольствие, которое он получает на меня глядя, и он дает мне это увидеть, почувствовать. Ощутить мурашками от его прикосновения, легким удушьем от его взгляда. Он благодарит меня за свое удовольствие. Я отвожу глаза. Выдыхает Асачи. «Что будешь пить?» — спрашивает он. Я бросаю взгляд на выставленные в центре стола напитки на любой вкус. От вина до негазированной воды. «Сок», — отзываюсь я. Я перевожу взгляд на сцену, где появляется ведущий, и внутренне морщусь, когда по барабанным перепонкам ударяет его звонкий голос.